Основы тартароведения Продолжение С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info Автор публикации Андрей Кадыгчанский Крымская первая, но не отечественная война Тартарии Сегодня уже можно с высокой степенью уверенности утверждать о том, что нам известны причины и точная дата ухода с мировой арены Великой Тартарии. Отсюда же логично проистекает и понимание последующих событий, а также причин забвения подлинной истории нашей страны. Историю пишет победитель, как всем известно. Поэтому естественно, что захватчики, которые называли себя Романовыми, сделали все возможное и невозможное для написания новой истории. Такой, которая нам известна из учебников. Романовы были русофобами по определению, хотя и старательно изображали из себя православных русских. Это они приписали себе все достижения захваченной страны. Они придумали, что Русь пошла от так называемого викинга Рюрика, а грамоте русских научили греки. Теперь-то нам понятно, что в действительности все было ровно наоборот. Запад принес на нашу землю крепостное право и невежество. Покоренному населению необходимо было внушить убеждение в том, что оно все время существовало в рабстве. Для того и выдумано было монголо татарская иго. По факту же, иго на Русь пришло вместе с Шлезвинг-Гольштейн-Готтерпами, и окончательно победили они Тартарию только с помощью войск Объединенной Европы в 1812 году. Об этом можно теперь горевать, конечно, но во все можно найти и положительные стороны. Что случилось, то случилось. Поправить мы уже ничего не сможем. Однако не признать тот парадоксальный факт, что если бы не немцы, то мы сейчас вообще ничего бы не знали о своих предках невозможно. Говорили бы сегодня на английском или французском языке. И подобно большинству народов Африки пребывали бы в полной уверенности в том, что до прихода благодетелей в кавычках мы сидели на деревьях и питались плодами и корениями. В чем была главная ошибка Наполеона? Великий полководец на проверку оказался не столь и велик. Блестящий тактик не смог разглядеть, чем чреваты для него окажутся самонадеянность и вера в собственную исключительность. Он помог Романовым разгромить остатки Тартарии и решил, что теперь для него уже не существует конкурентов. Он не учел тот факт, что Российская империя, став наследницей Тартарии, автоматически становится величайшей державой в мире. И эта держава, не задумываясь и не колеблясь, тут же раздавила своего недавнего союзника и конкурента. Этим не могли не воспользоваться англичане. И по всем фронтам начали теснить галов. И результатом этой войны стала мягкая колонизация Франции. Отныне Париж превратился в верного вассала Великобритании, а овладев такими ресурсами, Лондон решил не затягивать с объявлением войны и самой России. Чтобы не дать времени на восстановление Тартарии, как качественно новой сверхдержавы, уже под именем Российской империи, сразу же, После поражения Наполеона англичане начали подготовку к войне. Для этого снова была собрана коалиция недовольных в Европе с привлечением давнего соперника новой России Османской империи. Англичане не могли безучастно наблюдать за успешным освоением России всех территорий Тартарии в Евразии. Их разведчики, которыми были... Китобойные и Рыболовецкие суда несколько лет занимались картографированием и сбором разведданных по всему побережью Северного Ледовитого океана, в Беринговом проливе, на Камчатке, Курилах и Дальнем Востоке. Темпы, с которыми русские обживали Сибирь, внушали англичанам огромную тревогу, потому они имели виды на эти территории пребывали в уверенности, что, подобно Северной Америке, они без труда присоединят к своей империи еще и Дальний Восток. Спусковым крючком для начала новой войны послужил мирный договор. Айгунский трактат между Россией и Китаем, заключенный генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем Николаевичем Муравьевым. Теперь... Когда вожделенные территории буквально уплывали из-под носа англичан, они решили, что медлить больше нельзя. Так началась первая война Российской империи с западным миром, после того, как она убила дракона, Великую Тартарию, и тем самым сама превратилась в этого дракона. Сразу оговорюсь, что этот процесс не закончен и по сей день. Все то, что мы черпаем из средств массовой информации сегодня, является отражением процессов, которые длятся уже веками. Это война цивилизации, которой Запад пытается уничтожить Восток. Я уже писал о том, что не могу найти объяснение причинам того факта, что именно отечественные историки с упорством, достойным лучшего применения, усердно называют отечественными две войны 1812 и 1941. Наверное, только по той причине, что обе эти войны проходили на значительной части территории России и при этом скромно умалчивают, что войны были не с французами и не с немцами, а именно со всей Европой. Пришел черед дать справедливую оценку Крымской войне. Что нам известно о ней? Сразу вспоминаем Севастополь Льва Толстого. Институток Сестер Милосердия и Наполеона Третьего. Открываем любой учебник и читаем написанное черным по белому. Против России выступили Французская империя, Османская империя Британская империя Сардинское королевство Стоп То есть мощь двух Мощнейших империй в мире Османскую я не считаю Она в то время уже не могла Соперничать на равных с соседями Обрушилась на маленький полуостров Во внутреннем для России Фактически море Не складывается как-то Нам же говорили, что все из-за турок. Их якобы Османская империя чего-то там хотела. Ну, во-первых, только в России она называется Османская. В остальном мире она Атаманская. Почему? Да по той же причине, по которой только в русском языке изменены некоторые общепринятые названия стран. Например, назвав Чину... Китаем, русским надолго закупорили сознание, чтобы они думали, что Катай и Китай – это одно и то же. Во-вторых, после череды русско-турецких войн атаманская империя была существенно ослаблена. Тогда какие она могла иметь претензии? Сказали бы спасибо лучше, что русский солдат Оружие имеет для защиты, а не для захвата колоний. Британский же солдат, напротив. В это время воспитывался как хозяин мира. Половина земли уже тогда принадлежала Британии. По численности населения до сих пор нет такой страны. Я имею в виду по отношению к общей численности населения всей земли, разумеется. Дальше интереснее. Смотрим на театры военных действий, так называемый... Крымской войны Балканы Алтенница Ахалцих, Синоп Кюрюк Дара Альма Севастополь Балаклава Инкерман Таганрог Кавказ Евпатория Карс Санкт-Петербург Архангельск Петропавловск Вот террас Нельзя же так Санкт-Петербург И Петропавловск на Камчатке. И это называется Крымская война. Мне вот непонятно, почему те же учебники ничего не пишут о битве за Санкт-Петербург. А ведь там велись ожесточенные боевые действия. Наверное, нужно, чтобы город сначала разграбили, чтобы он попал в историю. Битва за Петербург В начале 1854 года, еще до официального объявления Англии войны России, английский флот под командованием адмирала сэра Чарльза Напьера напал на Петербург. Была осуществлена полномасштабная десантная операция – В английскую коалицию входила посланная Наполеоном III французская эскадра под командованием адмирала Парсиаваля Дешена и адмирала Пена. И корпус морской пехоты под командованием генерала Луи Бараге Делье, который потерял руку еще под Бородиным. Кроме этого в коалиции были войска скандинавских стран датчане, голландцы, шведы и наемники из различных уголков Европы. Адмирал Напьер блокировал все русские порты на Балтике таким образом, что ни один российский корабль даже не смог выйти в море и осуществлял их постоянный артобстрел. А ведь столицу не сдали англичанам только потому, что оборона города была организована на высочайшем уровне. Ее надежно прикрывали Кронштадт, Свяборг и Бомарсунд, и хозяева морей оказались бессильны перед силой русского оружия. Всего одну крепость они смогли взять – Бомарсунд, да и то ценой огромных потерь морского десанта. А затем потерпели такое сокрушительное поражение, что зареклись соваться в Финский залив. Русские форты оказались не по зубам, сильнейшему флоту мира. Кроме того, историки почему-то стыдятся рассказать о том, что все форты на побережье Балтийского моря в это время уже имели электрическую телеграфную связь и управлялись централизованно из главного штаба в Санкт-Петербурге. Напомню, это 1854 год, то есть за 20 лет до изобретения электрического телеграфа швейцарцем Лесажем. У нас уже существовали телеграфные сети. Не любят историки вспоминать и о том, что русский флот во время петербургских сражений уже имел на вооружении подводные лодки нескольких типов, реактивную артиллерию, У англичан она также имелась, но в силу несовершенства конструкции и ограниченного радиуса действия на флоте не применялась. А вот наши ракеты стартовали уже в то время с подводных лодок. Были в русском флоте и управляемые по подводным электрическим кабелям морские минные поля. Можно только догадываться, что испытали захватчики, ощутив на себе их действия. Очевидно, что технологический уровень русских армий и флота на тот момент был тем, что мы сегодня называем опережающим технологиями. Да, в нашем Балтийском флоте на тот момент было всего 16 пароходов, против нескольких десятков британских. Но вот в чем Пикантность момента заключалась. Почти весь британский флот, атаковавший Россию, состоял из русских пароходов. То есть они были заложены на верфях в Великобритании по приказу русского правительства и частично оплачены. Англичане просто не отдали наши корабли и поставили их в строй в собственном королевском флоте. На фотографии изображен HMC Cossack, винтовой деревянный корвет Королевского военно-морского флота Великобритании. Исходно Витись. Удивительно, но эти потрясающие факты практически никак не освещены в учебной литературе нашей страны. Разгром Мурманская. Гораздо хуже дело обстояло на Севере. В отличие от Балтики и Черного моря, где существовали вполне боеспособные флоты Российской империи, Северного флота в то время еще не существовало. Петр I во время своего правления умышленно создавал трудности для развития Архангельского порта, дабы тот не создал конкуренцию портам на Балтике. И как теперь становится ясно, главным мотивом такой политики была попытка изоляции московской Тартарии от внешнего мира, минуя Санкт-Петербург. То есть, таким образом, он создал ситуацию, при которой Москва вынуждена была пользоваться для связи с Северной Европой именно Балтику, а не Архангельск. И весь транзит потек через Санкт-Петербург, Ревель и Ригу, лишив тем самым Средств для развития русского севера. Это привело к обнищанию зажиточных некогда поморов и упадку действующих портов. Одним из таких портов был город Кола. Некогда процветающий морской порт начал хереть после открытия портов Санкт-Петербурга и в середине 19 века был самой северной гаванью Российской империи. 2 марта 1854 года кольский городничий Шишелев послал рапорт архангельскому военному губернатору Боэлю. Цитата. По настоящим военным обстоятельствам, Если неприятель вознамерится направить часть своего флота к северным берегам России, то в этом случае и город Кола может тоже не ускользнуть из его внимания легкостью взятия и к распространению в Европе эхо побед. Для достижения этой цели неприятелю в настоящее время по беззащитному положению города Колы не предстоит никакой трудности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 меткости и отваги местных жителей, Саамов и Колян, просил всего лишь роту ягерей и восемь орудий. Географическое положение Колы столь выгодно, что минимальными силами можно было, как в тире, расстрелять любой флот, вошедший в фьорды моря, и если не уничтожить его полностью, то город защитить можно Было бы без особых усилий. Однако в ответ на просьбу он получил 100 кремниевых ружей. 9 августа в 10 часов утра трехмачтовый английский паровой корвет «Миранда», вооружены двумя бомбическими пушками двухпудового калибра и 14 пушками 36-40, футового калибра, вошел в Кольский залив. После постановки на якорь от корвета к пристани отправилась лодка с парламентерами к коменданту Кольского гарнизона, молодому флотскому офицеру лейтенанту Андрею Мартьяновичу Бруннеру. Англичане предложили городу сдаться в обмен на неприкосновенность частной собственности жителей, но при этом благородно предупредили, что казенные учреждения и гарнизон будут разорены. Но русские не сдаются, как известно, и лейтенант Брунер не удостоил англичан даже письменным ответом, заявив устно об отказе сдать город без боя. 11 августа Миранда начала осыпать город бомбами, гранатами. Калеными ядрами и коническими ружейными пулями, с прикрепленными к ним горючим составом. Единственное русское орудие сделало по врагу один выстрел, после которого оно было сбито со станка английским снарядом, а вскоре новым попаданием полностью выведено из строя. В результате 20-часовой бомбардировки Враг сжег 92 дома кольских жителей, четыре церковных постройки, в том числе старинный Воскресенский собор, главную архитектурную достопримечательность Колы. Казенные склады, соляной, винный и хлебный. Попытка высадки десанта оказалась неудачной, и лодки с морской пехотой численностью до 60 человек позорно ретировались. На следующий день обстрел повторился. Но так и не добившись военного успеха, потеряв несколько десятков моряков, убитыми и ранеными, Миранда с поля боя бежала. Этот эпизод очень точно характеризует военную тактику всех англосаксов, включая нынешних вояк НАТО, способных воевать только дистанционно, из безопасного для себя места. Ни один из ста вооруженных защитников города и самих горожан при этом не был убит или серьезно ранен. Городу был только нанесен материальный ущерб. Однако и тут англичане поступили в точном соответствии с известным на весь мир правилом англосаксов. Любое поражение всегда можно превратить в победу, если первым протрубить об этом на весь мир. Все английские газеты протрубили о славной победе британского флота над русским портом Кола. А этот варварский обстрел практически безоружного мирного города по сей день в британской хронике оценивается как одна из величайших побед над русскими. Но в Коле хотя бы какой-то гарнизон имелся. Большинство же поморских сел... Никогда не видела ни пушек, ни винтовок При обороне сел Кандаллакша, Умба, Капома, Тетрина, Кузамень и Пона Местные поморы, рыбаки и охотники Проявили чудеса героизма, отваги и сметливости Нигде британцам не удалось получить от русских провианты или воду Везде, где бы они ни появлялись, захватчики непременно встречали ожесточенное сопротивление местного населения. Каждый раз несли потери в живой силе и еще при попытке высадить десант. Тем не менее, в отместку за неудачи, несколько сел им разорить все же удалось. Осада Соловков. 6 июля 2-3 мачтовых. 60 пушечных фрегата «Бриск» и «Миранда» появились на рейде у бухты благополучия возле Соловецкого монастыря. На кораблях подняли переговорные флаги, но монахи, ничего не понимавшие в языке сигнальных флагов, им попросту не могли ничего ответить. Тогда англичане выстрелили трижды из пушек. Монахи в ответ пальнули дважды. Тогда на остров прибыли парламентеры с ультиматумом о сдаче гарнизона. Монахи пожали плечами. Мол, нет у нас никакого гарнизона, значит сдаваться некому. Тогда англичане открыли ураганный огонь по стенам монастыря. В ответ зазвонили колокола, начался крестный ход и ответная стрельба из десяти старых пушек забытых кем-то на острове еще 200 лет назад. После девятичасового обстрела британцы с изумлением обнаружили, что монастырь стоит абсолютно невредимый. Все их бомбы отскакивали от гранитных стен, словно горох об стену. А те, что залетели внутрь, оказывались в небольшом озерце, где запалы тухли и заряды не подрывались. Поджав хвост, несолоно хлебавши, доблестные вояки вынуждены были от идеи захвата крепости отказаться и бесславно отступили. Архангельское сражение Апофеозом неудач франко-британского флота на Белом море стала попытка захвата им главного порта Архангельска. Тогда к 26 пушечному фрегату Эвридик. И двум паровым шлюпам Миранда 15 пушек и Бриск 16 пушек присоединились французские 40-пушечный фрегат Психея капитана Жильбера и 20-пушечный брик Бомануар, командующий эскадрой адмирал Эразмус Романей, разработал блестящий в кавычках план взятия Архангельска и 11 августа 1854 года начал приводить его в исполнение. Несостоявшимся оккупантам противостоял архангельский гарнизон под командованием губернатора Романа Петровича Бойля. В его распоряжении имелись 6000 егерей, большое количество батарей, хорошо укрепленная Новодвинская крепость, 16-пушечный брик ⁇ Новая Земля ⁇ который был списан из флота в 1853 году и использовался в качестве брандвахты. И флотилия из 20 канонерских лодок. Каждая лодка несла по 2 18 и 24 фунтовых пушки. Но все это войско и не понадобилось по большому счету. Славные морские волки из Европы оказались настолько же непрофессиональны, насколько и трусливы. Мало того, что никому в голову не пришло с самого начала, что корабельные запасы необходимо регулярно пополнять. Ведь матросы должны есть и пить, а паровым машинам требуется уголь. Так еще и элементарными морскими картами с указанием глубин никто не запасен. Хотя английские торговцы с давних пор плавали в Архангельск, никто из военных не удосужился у них проконсультироваться по поводу гидрографии данного района. Ведь даже самый глубокий канал, ведущий в Архангельск, имеет глубины менее 6 футов, тогда как самый небольшой из кораблей захватчиков имел полную осадку в 15 футов. Один из членов парламента позднее прямо сказал, что отправка таких кораблей к Архангельску это акт исключительной тупости и глупости как Адмиралтейства, так и Первого Лорда. Пришлось в авральном порядке организовывать промеры глубин, благодаря которым было выяснено, что ни Бриск, ни Эмиранда, ни тем более Эвридик войти в канал не смогут. Кроме того... Английские лодки вскоре были обнаружены защитниками крепости. Русская конная артиллерия подъехала и начала обстрел. А со стороны порта в атаку двинулись русские канонерские лодки. В результате английские шлюпки убрались из канала так поспешно, насколько это было вообще возможно. На этом победоносная в кавычках «война 1854 года» Объединенная Европы на русском севере была триумфально завершена. Британский флот добавил в свой актив еще одну славную в кавычках победу, а отличившиеся в походе матросы, офицеры и адмиралы получили заслуженные медали и ордена. Жаль только в наших школах преподаватели твердят о проигранной Крымской войне. Петропавловская резня. Такое же разочарование объединенную англо-французскую эскадру ждало и на Камчатке. Командующий Петропавловским гарнизоном генерал-майор Завойко получил секретную депешу от, не поверите, не из генштаба, а с Гавайских островов, и был предупрежден о приближении английской разведки во главе с настоящим пароходом, Вирага. При подходе к Петропавловску лоцманы неприятеля по сложившейся уже традиции начали делать промеры глубин, а вахтенные на мачтах вести рекогностировку побережья. В порту Петропавловска находился всего один крупный корабль «Аврора», но завидев вышедший навстречу бот, союзники поспешно ушли в нейтральные воды где встали на якоря. Командующий эскадры адмирал Дэвид Прайс проанализировал данные разведки и ясно осознал, что приказ британского адмиралтейства он выполнить не сможет. Тогда старый морской волк заперся в своей каюте и застрелился. Однако неприятель все-таки совершил попытку высадки десанта и завязалась битва. Русский немногочисленный гарнизон очень грамотно организовал оборону. Оружие в руки взяли даже старики, женщины и дети. Этот факт свидетельствует о том, что азы боевой подготовки были известны всем жителям Петропавловска. Невозможно за несколько дней обучить детей пользоваться огнестрельным оружием. О подвиге защитников Петропавловска сегодня мало кто знает, напрасно. На таких вот примерах Нужно воспитывать подрастающее поколение, а не рассказывать сказки про борьбу с Ордынским Игом или Народном Единении. Это памятник героической батареи у Черной Сопки на берегу Тихого океана. Ее бойцы отдали жизнь за независимость Родины, а Родина стыдливо называет крупномасштабную агрессию Британской империи Крымской войной. Но посудите сами, где Петербург, где Архангельск и Камчатка, а где Балканы, Кавказ, Азов и Крым? Со всех сторон, кроме Афганистана, Россию окружили англичане. Взяли в клещи и ударили со всех сторон. И это Крымская война? А турки-то, получается, вообще играли второстепенную роль. Их использовали в качестве пушечного мяса помахав перед носом морковкой в виде вожделенного Крыма. Историки говорят, Россия проиграла Крымскую войну, потеряла некоторые преимущества на Черном море, некоторые с лихвой, затем вернула бескровно, дипломатическим путем. Проиграла? Дополнительно. Россия выиграла величайшую битву за независимость и целостность страны, Если бы мы тогда проиграли, Крыму была бы уготована судьба Гонконга, в лучшем случае. Чукотка, Камчатка и Хабаровский край, а также Приморье, были бы штатами США. А если бы удался петербургский десант англо-франков, России не было бы вообще. Это понятно? Так какая же это Крымская война? Вот и получается, если предательство и поражение, то это отечественное, великое народное. А если Россия провела успешную, относительно бескровную и чрезвычайно эффективную, значимую войну, то это так, бои местного значения. Однако эта война показала всему миру, что надеждам на уничтожение Великой Тартарии не суждено было сбыться. Разгром Тартарии, Священной Римской империей обернулся тем, что отсталая, архаичная страна, вначале уничтоженная катаклизмом планетарного масштаба, а впоследствии раздираемая внутренними противоречиями, возродилась в новом качестве. Победитель оказался побежденным, потому что это не западная цивилизация поглотила восточную, а наоборот. Точнее будет сказать, что сплав достижений Запада и Востока породил новый тип цивилизации, евразийскую. Почему нет никаких шансов победить двуглавого орла? Да потому, что невозможна война между левой и правой рукой. Единственным шансом навсегда избавиться от Великой Тартарии, как бы она ни называлась, это взорвать ее изнутри. Пожалуй первым это понял Отто фон Бисмарк. Он, как никто другой, отчетливо осознавал, что вновь создана им германская нация генетически и духовно ближе всех прочих европейцев к России. И как носитель русского мировоззрения он не мог не понимать, откуда исходит подлинная опасность для племен и народов, населяющих Германскую империю. Глядя на карту Евразии, он здраво оценивал расклад сил и, как гениальный политик, не мог не понимать, что Франция после поражения Наполеона является всего лишь инструментом в руках англосаксов, направленным против России. При таком раскладе Германия становилась первым препятствием для продвижения британцев на восток. И он решил не дожидаться, когда Франция, наускиваемая англичанами, ударит первой. Так началась франко-прусская война. Эта война хоть и отсрочила очередную Великую войну между Западом и Востоком, но не предотвратила ее окончательно. Продолжение следует. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе Тартария.Инфо Автор публикации Андрей Кадыгчанский Текст читал Яролик